Проблема сознания Природа сознания 8 августа 1934 года Курьезно построена фраза вашего корреспондента, что не только сознание человека бессмертно, но настоящий человек. Но ведь сознание есть, как вы правильно сказали, настоящий человек. И, конечно, будучи совокупностью энергий высших и низших, Сознание должно иметь свою оболочку, соответствующую степени сознания и тому плану, на котором данное эго или сознание находится. Сознание содержит в себе все следы пройденных жизней, отпечатки каждого проявления, как и каждую мысль и устремление к проявлению широкого горизонта. Сознание питается чашей и сердцем, и каждое Нагнетенная энергия отлагается в сознании, неразрывно связанном с духом. Ведь дух, отделившийся от тела, сохраняет всю совокупность энергий высших и низших. Именно, мудро ведет учитель, указывая на утверждение жизненной трансмутации, именно в бессмертии духа будут заложены все явления жизненных энергий, каковы отложения. Таковы будущие кристаллы. И мысль, и сердце, и творчество, и все другие проявления собирают эту энергию. Весь огненный потенциал Духа состоит из излучений жизненных энергий. Потому говоря о Духе и сознании, нужно принять это как кристалл всех высших выявлений. Древние знали о кристальности Духа, и Дух появлялся как огонь или пламя при всех высших проявлениях. Потому так важно понять истинное значение огненной трансмутации. Истинно Дух и материя утончаются в едином порыве к достижению высшего огненного сознания. Далее ваш корреспондент пишет, что «развитое эго» строит тело физическое по своему облику. Да, конечно, развитое эго может внести многие улучшения даже в построение физического тела. Но все же все, что проявляется на физическом плане, подлежит законам физическим. Потому развитое эго, рождаясь в определенной расе или национальности, несет на себе все расовые и национальные черты. Можно сказать вашему корреспонденту, что все облики упоминаемого им великого учителя носили типичное отличие тех рас и национальностей, в которых он воплощался.